Интерлюдия. За кулисами. Встрепенувшись, медитирующий Хлифот вдруг открыл глаза. «То-то совершает переход в измерение духов?» С удивлением осознал он, ощутив знакомые вибрации пространства, кои вышли даже за пределы стен Умбертольда. «Неужели сам Кайзер? Божественный артефакт и временная смена тела? интересно «Повелитель наказал приглядывать за ним, предугадав, что именно меня и Чага возьмут на Кайзерс Арк. Должен ли я пойти следом, распособен на это?» Приняв решение, двухстихийный дух погрузился обратно в медитативное состояние. В теории, самостоятельно в измерении духов могли перемещаться все духи и сильфы-призыватели, но на практике делать это умели лишь немногие из них. К счастью для Хрифота, это не составляло труда. В конце концов, он не только являлся гениальным небесным духом, мастером семи больших звезд, но еще и родился непосредственно в самом измерении духов. Хотя потом каким-то образом и вырвался из этой темницы, кое-как считалось ранее, покинуть было нельзя. «Плохо!» — нахмурился Хрифот. «Он слишком быстро перемещается. Не успею догнать». Вскоре дух ощутил небольшой всплеск пространственных колебаний, что говорило лишь об одном. Кай успешно покинул Ойкумену. Напрягшись до предела, Хлифот ускорил перенос. Увы, он все равно уже сильно отставал. Понадобится еще около часа, чтобы перейти в измерение духов. Наконец, дотянувшись до иллюзорных нитей дерева и холода, Хлифот изо всех сил потянул за них. Спустя некоторое время могущественный дух очутился посреди пограничного города Руй, тотчас ощутив острую нехватку нитей стихии в воздухе, количество которых продолжало уменьшаться. Вокруг стоял настоящий хаос. Толпы духов и сильфов бежали подальше от центра города, поднимая жуткий шум. На вдруг появившегося хлифота даже несколько раз налетели паникующие горожане. Сбить небесного духа с ног им было не дано поэтому жители Руя попросту падали на землю, лишь усугубляя ситуацию и создавая еще большую неразбериху. «Что здесь происходит?» — изумился Хлифот, а затем с ужасом уставился на громадный столб дыма, что поднимался к небесам, принимая форму гриба. Не сумев взлететь из-за почти отсутствующих в воздухе нитей, он запрыгнул на ближайшее здание и по крышам направился к центру города. Ибо именно с той стороны происходили отголоски серьезной битвы и знакомых аур. «Банк! Где он?» Увидел дух выжженную землю и массивный кратер. Ну а следом он узрел и происходящее внизу. Несколько фигур яростно сражались. Всего их было семеро, и шестерых из них Лифотт прекрасно знал. Руководитель банка, пара его подчиненных и еще трое высших лиц города – Все они были небесными духами и монархами разных стадий, а также мастерами трех, четырех и пяти звезд. И все они противостояли всего лишь одному врагу — Каю Арнхарду. Нет, он не один, — быстро осознал направившийся к сражению Хрифот, слился с хранителем своего оружия. Но даже так, как он может противостоять им без своего настоящего тела? Это он опустошил округу от нити стихий? Это та сила, о которой предупреждал повелитель? «Именем наследника княжества эзард приказываю всем немедленно остановить сражение. Повторяю, немедленно прекратите сражение!» Наконец, достаточно приблизившись, выкрикнул Хлифот, попутно высвободив свою силу. Вырываясь из земли, могучие корни стремительно оплетали сражающихся, замораживая их. И если предыдущим противникам, слившийся с Виолой Кай, мог противостоять, то гениальному Хлифоту уже нет. В конце концов, он все еще находился в чужом слабом теле, не имеющем тех гигантских параметров, что его настоящие. Да и активированные пять частиц трофея показывали гораздо меньшую силу, с трудом подчиняя нити стихий. «Будь здесь вместо них обычная энергия, и город уже точно был бы опустошен». Как ни странно, слова и сила Хлифота возымели эффект. Что Кай, что сильнейшие персоны города сразу узнали двустихийного духа. Битва остановилась. Но не успел подручный Грино телепатически связаться с воинами, как рядом с ним вдруг, словно из ниоткуда, возникла могучая, пылающая огнем фигура, лишь из-за присутствия которой температура воздуха в округе начала стремительно возрастать. Это было высокое, мускулистое существо, покрытое огненными перьями и имеющую голову добермана. Больше всего Каю оно напомнило некое древнеегипетское божество. И, судя по силе незнакомца, как минимум наполовину это утверждение являлось истинным. Это точно был Бог. Правитель княжества Эзарт Огненный бог Граальт «Это была необычная и интересная битва. Не часто такое увидишь. Я бы даже сказал, никогда. Двустихийный дух меча и инь, священный лорд в щедушном тельце заклинателя». Как он противостоял стольким небесным духам и монархам? Слияние? Этого мало. Что это за сила, подчинившая столько нитей стихий? Божественная воля? Нет, у такой слабой искры её не может быть. Так что же это было? Рычащим голосом озвучил свои мысли пиковый звездный император, словно вокруг совсем никого не было, после чего медленно повернулся к склонившемуся хлифату «И зачем ты вмешался, сын мой?» Разумеется, духи не могли иметь детей, так что хлифат был лишь приемным ребенком, избранным среди миллионов других духов. «Рад вас видеть, отец!» Не поднимая головы, ответил Хлифот. «Этот сельф, то есть человек, он связан с ним». Телепатически закончил дух, передав отцу образ разноглазого парня. Он лично попросил меня приглядывать за этим человеком. Граальт внутренне напрягся. «Тогда почему человек без моего символа?» Сразу же спросил он. «Человек связан с ним, он не работает на него». Повелитель ничего мне не рассказывал, но, подозреваю, человек является важной фигурой в его планах, сам о том не догадываясь. Кроме всего, для этого меня и отправили наблюдать за ним, хотя я совершенно не ожидал, что здесь произойдет такое. Почему они сражались? Неужели человек что-то сделал? Задумавшись на миг, князь коротко объяснил названному сыну причину битвы, после чего полетел к Каю отсутствие поблизости нити стихий совершенно не мешало ему в этом поскольку мой сын вступился за тебя я закрою глаза на этот инцидент обратился Граальд к каю а чтобы подобного не повторялось я дарую тебе символ почетного гостя княжества раскрыв ладонь протянул он пылающее перо что совершенно не испускало жара в следующий раз «Бери его с собой, когда соберешься в измерение духов!» На миг, даже растерявшись от действий местного правителя, Кай с почтением поклонился и принял дар. «Мне действительно очень жаль, что так получилось, но поступить иначе я не мог», — взглянул Кай на могучего бога. «Я все еще не понимаю, почему стражники вдруг решили арестовать меня, а когда я отказался подчиняться, напали. Мне даже не объяснили, почему я арестован». «Наглый щенок. жутко оскалился Звездный Император, похлопавкая по щеке. «Но ты мне нравишься больше, чем он. Причину узнаешь у Хлифота. А за банки жителей Центра можешь не волноваться. Я перенес их, прежде чем ты взорвал ту штуку». Слабо оставшиеся я заберу себе в качестве небольшой компенсации. Говорил Гральт, конечно же, об артефактных ядерных зарядах, созданных клонами в Пуви на основе технологии Шакса. Когда Кай победил окруживших его священных духов, защитные системы банка полностью сконцентрировались на нем, так что ему пришлось использовать это устрашающее оружие в купе с сильнейшим защитным артефактом, чтобы вырваться из западни. Затем он собрался применить еще три заряда, дабы быстро расправиться с небесными духами и монархами, прибывшими на подмогу. Но стоило ему только попытаться активировать артефакты, как они вдруг бесследно исчезли. Теперь становилось понятно, кто их забрал. Кай ничего не ответил, оставив при себе любые возражения. Спорить с божеством было откровенно глупо и даже смертельно опасно. «Пусть тот по какой-то причине был пока добр», А Кай уже подозревал, что мирное поведение Граальта связано не столько с просьбой Хрифота, сколько с неким разноглазым парнем. Это не означало, что Звездный Император и дальше будет вести себя так. Вскоре Граальт исчез, забрав пострадавшую в битве шестерку с собой. «Так и в чем же причина?» – спросил Кай, оставшись наедине с Хрифотом. «С недавних пор политика княжества ужесточилась». Если раньше перемещаться в руй можно было свободно, то теперь всем сильфам и духам требуется в обязательном порядке зарегистрироваться после прибытия, а также подписать несколько контрактов». «И все?» – изумился Кай. «Все это из-за подобной мелочи? Почему тогда не объяснить мне это сразу?» «Проблема в том, что ты не дух и не сильф. И вот к подобным гостям применяют теперь куда более строгие меры, как только вычисляют». Стоило тебе пробыть в банке достаточно долго, и массивы точно определили в тебе человеческую душу. Официально детям первых теперь попросту запрещено перемещаться на территорию княжества без разрешения правителя. Но так как помешать перемещению сюда невозможно, то любых нарушителей следует арестовывать, тщательно изучить, включая полную проверку памяти, и заточить. Поэтому никто не собирался тебе объяснять причину ареста. Я и сам об этом только сейчас узнал. Закон ввели совсем недавно. Это какой-то бред. Зачем вводить такие законы? А как же имущество в банке? А как же возможные проблемы с божествами Уйкумены? Назвать тебе причины введения закона я не могу, но скажу, что это еще мягкие ограничения. Во всех других княжествах измерения... В принципе, запрещено пребывание гостей из Кумене, и при выявлении таковых их необходимо немедленно убить. Никаких контактов с детьми первых. Наше княжество особенное в этом плане, так как находится ближе всего к Айкумене, и именно сюда перемещаются оттуда все гости. Что же до Банка и других богов, то ты не единственный, кто получил символ почетного гостя. Если арестованный имеет божественного покровителя, что его не пленят, а отправят обратно, заставив передать послание своему лидеру. Потому, если бог договорится с отцом, вся их фракция получит право перемещаться в руй, но только в банк и никуда более. Тебя это также касается. Перо само переместит тебя в нужную ячейку. Кай нахмурился. — Да что же здесь происходит? — задумался он. — Почему княжество вдруг ужесточило законы? Почему местные боги вдруг перестали воевать? И насколько в этом замешан Грин? Неспроста же, как-то выбравшись из измерения духов, наследник целого княжества вдруг стал служить ему. Этот день наконец настал. Девять храмов воина вот-вот должны были открыть свои врата для сотен тысяч смертных и мастеров, что желали либо проверить свои силы и пройти вступительный экзамен, либо отправиться в другой мир. Спустя более чем полгода с момента установки Великого Барьера Инсулай наконец-то был готов восстановить связь с Ферраксом и Белумом. «Все на позициях!» Скрытно наблюдая за толпой из голодавшихся по прибыли торговцев, направляющихся в сторону арак спросил мужчина. Для общения с товарищами он использовал не только технику духовной связи, но и особый артефакт, усиливающий ее. В конце концов, раскрыть ауру над всем городом пурпурного храма Война было не только опасно, но и попросту невозможно. Не в ближних мирах с их плотностью энергии. «Так точно, господин! Все 19 групп на своих местах и ждут дальнейших указаний!» Вскоре пришел ему телепатический ответ. «Принял! Начинаем ровно через две минуты после активации арак Действуем согласно плану Б!» «Так точно, господин!» Отвернувшись от окна своего гостиничного номера и прислонившись к стене, мужчина тихо выдохнул. Его глаза медленно закрылись, позволяя сильнее сосредоточиться. «Скоро вы все заплатите, грязные овлеймцы!» – появилась улыбка на его устах. Концентрируясь на духовном восприятии и неспешно наполняя энергией сложнейший артефакт, мужчина с предвкушением ждал нужного часа. — Боюсь тебя огорчить, но это вряд ли, — внезапно раздался незнакомый голос в его комнате. Резко встрепенувшись и открыв глаза, шокированный небесный монарх с ужасом уставился на какого-то парня в фиолетовых одеяниях храма Вечного Пути, что спокойно сидел на стуле буквально в двух метрах от него. — Как? — едва не вырвалось у растерянного мужчины. — Как он здесь оказался? Почему я его не почувствовал? — Куда делся сигнальный массив? — Кто ты такой? Я снял этот номер! Как ты смеешь врываться ко мне? — Стоп! Я знаю его. Это же победитель старшей группы заклинателей на великом турнире. ну ну почему он начальный небесный монарх? — Что за бред? — Это точно та же аура. Ошибки быть не может. Я из первых рядов наблюдал за финалом. «Актер из тебя никудышный!» — мрачно хмыкнул парень и спокойно поднялся. В его руках в тот час появилось два копья. Увидев оружие, мужчина моментально сжал плетение внутри насыщаемого им артефакта. Резко оскарившись, он яростно закричал. «Сдохни!» Рюна миг замер, вслед за чем... Ничего не произошло. Сокровище так и не активировалось. «Работает!» — мысленно прокомментировал личный ученик Кайзера. Глаза ошарашенного мужчины округлились, после чего его живот был молниеносно пронзён копьем. У мастера трех средних звезд не было совершенно никаких шансов против мастера семи малых, коим после полугода тренировок в Пуви Рю теперь и являлся. затрясшийся небесный монарх неверяще взглянул на рану, попытался использовать силу, Но ничего не вышло. Удар пришелся прямо по оболочке души, что уже стремительно разрушалось. Человек доживал последние секунды. Внезапно его лицо исказил жуткий фанатичный оскал. «Этого мало! Вы все равно!» — закряхтел он. «Что все равно?» — свысока уставился на него Рю. «Для него прошли уже сотни лет». Но ярость, вызванная гибелью друзей, все еще плескалась в глубинах души парня. «Все равно поплатимся!» — покачал он головой, а затем наклонился к уху небесного монарха и вкрадчиво зашептал. «Этого не будет. Ты слышишь взрывы? Вот и я нет. Все твои поддельники уже мертвы, как и те, кто отправил вас сюда». Вы хотели захватить храмы воинов и проходы в Белум и Ферокс, но даже не поняли, что зашли в тщательно подготовленную для вас ловушку. Все, кто собирался противостоять империи и храму, сегодня умрут. Не сомневайся в этом. Мы знаем о каждой вашей ячейке, даже о так называемых трех старших, что всем заправляют. Более того, верховный старейшина Манхут на самом деле один из служителей храма. «Борцы за независимость?» — усмехнулся сарю, в конце концов отступив. «Как по мне, вы всего лишь жалкие террористы, не способные принять свое поражение в войне». С каждым словом парня отчаяние в глазах мужчины становились лишь сильнее. Воля Рю, словно яд, проникала все глубже в сознание небесного монарха, заставляя его испытывать настоящий ужас. В полной мере насладившись исказившимся лицом врага, Рю наконец вытащил копье из его тела, перестав подпитывать распадающуюся душу силой пути света и пути дерева. Мужчина сразу же умер, вслед за чем его тело вместе с копьями исчезло в хранилище парня. «Гляжу, ты не спешил!» Выйдя из невидимости, появился в комнате один из клонов Кая. «К чему это позерство перед умирающим?» «Прости!» — дал слегка волю эмоциям. Глазом не моргнув, солгал Рю, скрыв истинную причину затягивания своих действий. «Вы уже закончили?» Клон кивнул. «Зачистка семи храмов воина завершена!» в еще двух возникли небольшие проблемы, но вскоре и там совсем справятся а вот атака на верхушку сопротивления только началась воевать на чужой территории сложно даже с абсолютной невидимостью особенно когда о ней уже известно трусы совсем не вылазят из убежищ далеко не всех удалось выманить и отправляемся туда верно прекрасное звездное небо Горы, легкий ветерок и, конечно же, созданные самой природой уникальные горячие источники, наполненные целительной силой множества стихий. Ах! Расслабленно протянул Кайл, испустив облачко пара и погрузившись в горячую воду. Что может быть лучше? Смертельная битва с равным гением? Произнесла покорно стоящая неподалеку девушка. ах ты, как всегда, права, Ханна!» Улыбнулся культист, взглянув на ученицу. «Что ты принесла мне на этот раз?» «Есть кое-какие новости из Инсулая и Ферокса, но сперва я хотела бы поздравить вас с успешным преодолением очередного испытания». «Брась!» – махнул Кайл. «Второй ложный прорыв был лишь вопросом времени». И тем не менее, вы действительно невероятный наставник. Сомневаюсь, что кто-то еще сумел бы выдержать все те условия, о которых вы рассказывали. Эх, не понимаешь ты главного. На самом деле таких воинов хватает. Просто далеко не у всех есть достаточный для этого талант. Что бы кто ни говорил, но практически все зависит от удачи. Моя сила в том числе. Да, я сумел реализовать и даже превзойти свой потенциал, но именно его размер определил все. Если бы не стихийный слой оболочки души, стихийное тело, рождение наследником дома противостояния, редкая раса, темные искусства, полученные на испытаниях трех миров секреты восьми звезд и многое другое, то я бы ни за что не стал тем, кем сейчас являюсь. Тебя это тоже касается. Задумайся, обратил ли бы я на тебя внимание, не будь ты гением? Справилась ли бы ты с невзгодами, окажись твоя оболочка души менее качественной и талантливой? Успех каждого существа в первую очередь зависит от удачи, и лишь затем от него самого, как бы грустно это ни звучало. Я непременно запомню эту мудрость. Поклонилась ученица Кайла, что за минувшие месяцы из неприметной девицы из-за холустья превратилась в гордую статную воительницу. Уже сейчас она находилась на пике закалки разума и готовилась совершить прорыв на ступень закалки души. Благодаря таланту и запретным ресурсам, коих как правитель дома противостояния Кайл на нее совсем не жалел, сила Ханны росла крайне быстро. Вероятно, окажись девушка в обычной секте, то все равно сумела бы достичь ступени небесного монарха и шести малых звезд, а в каком-нибудь Ордене Чистоты и вовсе семи малых. Но под покровительством Кайла Рейнхарда у девушки имелся значительный шанс стать полноценным младшим столпом, мастером семи больших звезд. «Ладно, что у тебя там за новости?» «Связь с Инсулаем, наконец, возобновлена». А не только выиграл войну против Тира и Края, но и полностью захватил их. Затем на территории трех регионов под управлением Храма Вечного Пути была основана Империя Вечного Пути, во главе которой встал Кайзер. Кроме того, Империя Кналак по непонятной причине также присоединилась к Империи Вечного Пути, превратившись в особый автономный регион. Таким образом, весь Инцулай оказался под полным контролем вашего противника. Коротко и без эмоций отчиталась Ханна. Но главной новостью все же стоит читать факт сохранения барьера вокруг Инсулая, из-за чего войти или выйти из этого мира теперь можно только через арки, контролируемые непосредственно Империей Вечного Пути. «Вот так новость!» – расплылся в улыбке Кайл, искренне радуясь за Кая. «А он не сидит на месте. Приятно!» «Так будет даже лучше!» «Жду не дождусь нашей новой встречи, Кай арнхард Глядя на звезды, пробормотал он. «И с тобой тоже, Грин!» Кайл зажмурился, в очередной раз с удовольствием вспоминая бой против Кая, а затем и Грина, особенно против последнего. Битва с Разноглазым настолько повлияла на Кайла, что стоило лишь вспомнить ее, как вечно мучащая парня скука моментально отступала на какое-то время. Конечно, с каждым разом эффект был все слабее, но даже сейчас, спустя более чем полгода, это все еще работало, все еще будоражило кровь Кайла. Поединок с Грином и обучение Ханны помогли молодому адепту намного лучше разобраться в себе, в своей силе и в том, как ее использовать. Более того, тот бой настолько замотивировал Кайла, что он вновь, словно в самом начале пути, с головой погрузился в тренировки, чего уже давно не делал. С тех времен его мастерство серьезно возросло. Он осознал множество ошибок в своем стиле, что доселе казался ему идеальным, и разобрал немало новых приемов. Слова Разноглазого навечно запечатлелись в разуме Кайла. «Наше мастерство находится на совершенно разных уровнях».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 но и к формированию понимания. Понимания того, что ничего не заканчивается на полной реализации пластов оболочки души. На самом деле истинное мастерство не имеет границ. Даже достигнув предела использования плоти и души, всегда есть куда расти, всегда есть что улучшить. Это была такая простая истина, что Кайлу, не понимавшему ее ранее, хотелось аж смеяться от собственной глупости. Улыбнувшись и открыв глаза, он вынул руку из воды и перенес на ладонь из хранилища три маленьких угольно-черных желудя и три ореха такого же цвета. «Что это?» — заинтересовалась Ханна, ощутив отголоски великой силы вещиц, но не увидев системного описания. «Частицы стихийной души и стихийного тела!» «Неужели вы были легендой второго ранга в каждом мире?» — удивилась девушка. — Но как вы стали им в Фероксе и Белуме без ступени небесного монарха? Конечно, можно уравнять развитие внутри зоны поединка, но нужно же перед этим еще как-то добраться до оппонента. — Это не так уж и сложно сделать, если есть деньги и связи, — меланхолично ответил Кайл, пожав плечами. — Обещая вернуть титул, я просто договаривался с одним из носителей этого титула. Сперва, согласно договору, сражался с его людьми, поднимаясь до нужного уровня, а затем и с ним самим, отдавая руны и ресурсы за каждый бой. Получал нужный титул, покупал все необходимое в алтаре, после чего снова сражался с ним, умышленно проигрывая и возвращая титул. Так многие главные гении сильнейших фракций делают. Хотя в Белуме это действительно сложно провернуть без хороших связей. Одних денег будет мало. В конце концов, тут нет большого разнообразия фракций. В культ обычно не ходят. Скрытый храм как бы скрытый, так что остаются только Альянс Горных Сект и Орден Чистоты. И раз особых конкурентов нет, то и договариваться с ними очень трудно. — Получается эдакая дуополия Вот как? Но неужели частицы стихийного тела и души вам ничего не дадут, раз вы уже и так небесное чудо? — Все вместе они действительно бесполезны, но одна частица стихийной души все же может кое-что дать. — Тогда... — Тогда почему я не использовал их? Перебив ученицу, усмехнулся Кайл. — Разве ответ не очевиден? Если бы использовал их, то стал бы сильнее, а значит, и сражаться стало бы еще скучнее. Раньше я совершенно не желал использовать это, но вот теперь как раз самое время. Кстати, а что там с Ферексом? Интересно. Завершив изучение доклада о событиях в Инсулае, произнес Виктор фон Эверштейн. «Закончил?» — обратилась к нему его жена, Йолана фон Эверштейн. «Да... Хорошо, гости уже скоро будут здесь. Ты уже решил, что ответишь им?» Глава клана болезненно усмехнулся. Вынув из хранилища небольшой пузырек, он покачал головой и на несколько секунд прикрыл веки. «Разве выбор есть? Мы наконец-то нашли лекарство. Это сокровище! Ты же сама прекрасно все видела!» Стоило только выпить эликсир, как пятиглазая метка поблекла. Если не это, то что еще может спасти детей нашего клана от боли и безумия? Что еще спасет нас от вымирания? Ты прав, выбора у нас нет, согласилась с ним Сильфа. Вот только чего же они потребуют взамен? Шаги эхом разлетались вдоль длинного темного коридора, что уже давным-давно пропитался затхлостью и сыростью. Некогда великий и прекрасный тоннель ныне представлял из себя жалкие руины, наполненные водой, грязью, останками древних воинов и мелкими аномалиями. «Проход в подземный город сгинувшей цивилизации, что некогда правил всем ферексом?» задумался Регис Глиан Винари, продолжая невозмутимо шагать вперед. Непроглядная тьма и естественные смертоносные ловушки совершенно не смущали гениального небесного монарха. «Странно, что этого места нет на современных картах. Неужели его еще не нашли? Или же нашли, но вскрыли?» Вскоре коридор закончился, выведя парня в огромный зал, где сходились десятки подобных тоннелей. Внутри, как ни странно, было слабое освещение создаваемое разросшимися по потолку флуоресцентными грибами. Оно-то и падало на незнакомца, что спокойно восседал на краю высокой полуразрушенной стены. Регис еще издали ощутил его ауру, опознав перед собой довольно опасного начального небесного монарха. Судя по всему, их талант был, если не равен, то как минимум близок. — Это ты пригласил меня? — спросил патриарх клана Винари. «Занятно!» — хмыкнул мужчина. «Я хотел спросить то же самое. Выходит, мы оба здесь лишь гости?» «Абсолютно верно!» Внезапно раздался третий голос, и из тьмы одного из коридоров медленно вышел симпатичный, среброволосый эльф. «Это я вас сюда пригласил!» Аура длинноухого совершенно не ощущалась, однако стоило Регису взглянуть на того... Как по его коже тут же прошел мороз. Эльф был очень опасен. «Мастер семи великих звезд?» — напрягся Регис. «А второй должно быть семь больших. Еще и оба небесные монархи. Да кто они такие? Во всех мирах испытаний мастеров такой силы наберется не больше трех десятков. Каждый из них довольно известен. Но этих двоих я вижу впервые». Если верить восприятию и интуиции, внешность они не меняли. Для начала позвольте представить вас друг другу, продолжил эльф. Первым из вас прибыл Сиэль Эдильвайс, глава небольшого клана Вечной Луны, что совсем недавно прибыл в Миры Испытаний. Вторым же пришел Регис Глиан Винари, патриарх известного и могучего клана Винари. Раскрыл наши имена а сам представиться не хочешь спокойно спросил отец шакса не вижу в этом смысла все равно не запомните пожал эльф плечами более важно зачем я вас сюда пригласил и зачем же скрестил руки на груди регис причина кроется всего лишь в одном человеке которого вы оба хорошо знаете оскалился незнакомец я сейчас говорю о кае ахарде что в мирах Испытаний ныне более известен как Кайзер, глава Империи Вечного Пути, псюзерен Храма Вечного Пути и, по сути, единоличный правитель всего Инсулая. Регисмысленно скривился, вновь вспомнив того поганца, что вынудил его изрядно попотеть на поединке претендентов. Стоило Инсулаю возобновить связь с Фероксом и Белумом, как он тут же узнал о том, что Кай неизвестно как выжил, И стал правителем целой планеты. Так что информация эльфа не стала для него откровением. Зато Сиэля слова незнакомца изрядно удивили. Я слышал о Кайзере. Но как он может быть тем самым Каем Артхардом, что победил на турнире Плато Поднебесье? Вспомнил сель те времена. Вряд ли это другой человек с таким же именем, иначе эльф не сказал бы, что он мне знаком. Но как? Разве Арнхард вместе с прочими не должен был погибнуть во вратах Уйкумены, когда Дзяндаву решил использовать всех в качестве ресурса? Кроме того, я слышал, что Кайзер то ли элементалист, то ли уже священный лорд. Но как тот паренек мог стать им за такой короткий срок? Неужели тоже имеет пространство ускоренного времени? С другой стороны, если он владеет чем-то столь могучим, то это отчасти объясняет почему я ощутил божественный дар Шакса в мирах испытаний. Если вспомнить, они еще на Саахе были относительно близки. «Допустим!» — кивнул Регис. на что нам с того?» «Не пойду же я воевать против императора целой планеты из-за мелкой обиды!» — хмыкнул он. «Все просто!» — улыбнулся эльф. «Войны, которых вы разыскиваете, находятся у него. Твой сын, Сиэль!» И твой трофей, Регис. Оба там. Аж цыла у этого сопляка. Но почему? Разве следы похищения не указывали на Дом Крови? Как вампирша снова оказалась с ним? Неужели он тоже сотрудничает с культистами? Черт! Как видите, у каждого из вас есть причина, чтобы объединиться против Кая Арнхарда и заполучить желаемое. Разумеется, я не исключение, и также имею кое-какие претензии к нему». «Только зачем нам объединяться с тобой, когда мы даже ничего не знаем о тебе?» фыркнул Регис. «Потому что только я могу помочь вам достичь своих целей относительно безопасно. Только у меня есть нужные для этого связи и ресурсы». «Или же...» «Вы хотите атаковать в лоб правителя целой планеты и его организацию?» «Можешь ли ты подтвердить свои слова?» Блеснув холодными глазами, высокомерно спросил Сиэль. «Конечно же!» — ответил незнакомец и произнес длинную клятву. «Как же меня все это достало!» Пнув мокрый песок, выкрикнула похожая на парня девушка. «То нельзя, это не делай, с парнями не дерись, на тренировки не ходи, сиди дома и помогай матери. тут ты! Бесит! Тупой отец, тупая деревня, тупой остров!» «Но почему меня угораздило родиться здесь?» Уставившись мрачное небо, вопрошала она. Ответом девушки стали несколько капель, что вдруг упали ей на лицо. «Опять дождь?» — процедила юная воительница. «День за днем этот сраный дождь! Это и место и впрямь проклято!» Внезапно громыхнуло, и яркая вспышка озарила округу, заставив девушку резко замолкнуть и поморщиться. Молния ударила совсем неподалеку, так что и гром, и свет для ее восприятия пришли одновременно. «Да иди ты!» — обернувшись злобно, крикнула она. Вдруг взгляд Дорганки зацепился за странный объект вдали, заинтересовавшись им... Она быстрым шагом направилась вперед. С каждым пройденным метром очертания объекта становились все яснее, и уже вскоре девушка поняла, что это было. «Вау!» – протянула она, застыв перед гигантской черепахой, что была больше трехэтажного дома. Лишь через несколько секунд девушка осознала всю опасность подобного создания, наконец ощутив слабые отголоски ауры пикового титана. Испугавшись, она попыталась отскочить, но в панике не заметила камня позади себя, который и зацепилась пяткой. Упав на песок, Дарганка все же осознала, что монстр совершенно не подает признаков жизни, а его аура чрезвычайно слаба. «Мертв?» — удивилась она, после чего ее замешательство и испуг быстро сменились радостью и предвкушением. «Мертв! Ха! Небеса услышали меня!» «Да с такой тушей я мигом разбогатею и накуплю себе алхимию для развития!» Обрадовалась девушка, но тот час помрачнело. «А если еще кто-то ее найдет?» «Дерьмо! Нужно хотя бы первой вытащить большой кристалл!» «Блин, если бы я только знала, какие части ее тела ценные и как их правильно добыть и хранить!» Определившись с планами, Дарганка не спеша обошла труп черепахи, пытаясь найти уязвимое место. Интересно, как она умерла? Не вижу никаких ранений. Твою мать! Да она вся покрыта этими бронированными наростами. Как ее вообще вскрыть? Нет, нет, нет. Неужто придется лезть через то место?» Натужно сглотнула и поморщилась девушка. Еще раз обойдя погибшего Титана, Дарганка облегченно вздохнула даже жопа у нее бронепластинами прикрыта! Выходит, остается только пасть!» Вернувшись к голове чудища, девушка с трудом открыла его рот и моментально отскочила, едва не принявшись блевать. Из пасти черепахи разила отнюдь неблаговониями. «Сука!» — морщась прошипела Дарганка. К счастью, она уже достигла уровня закалки сенсорных органов поэтому могла частично подавить ощущение запахов. Увы, как Дарган, девушка обладала гораздо более сильным обонянием, нежели представители других рас, так что даже подавление нюха полностью не спасало. «Это все ради будущего. Все ради будущего. Внутри мои деньжата. День... бу Задрожала она, сдержав очередной рвотный позыв. Используя когти, девушка медленно пробиралась внутрь чудища. Лишившись источника света, она ориентировалась с помощью духовных восприятий, для которого большой кристалл в сердце черепахи был словно маленькое солнце. Процесс шел крайне медленно. Несмотря на начавшееся гниение, это была плоть пикового титана, так что внутренности имели неимоверную прочность. И все же сдаваться дорганка не спешила, хотя несколько раз и порывалась бросить все но затем вновь вспоминала, как же ей осточертела прежняя серая жизнь. К вечеру девушка преодолела только половину шеи, после чего все же покинула тело зверя, обмылась в море и вернулась домой. Но не из-за невыносимой вони, а просто из-за усталости. Кроме того, если бы она не пришла обратно, то ее бы кинулись искать, и тогда точно нашли бы черепаху. В конечном счете, у юной воительницы ушло три дня на создание пути к кристаллу Титана. Сперва она не могла нарадоваться своей удаче, ведь один этот камушек стоил больше, чем вся их деревня, но затем насторожилась. Что это? Духовное восприятие Дорганки вдруг наткнулось на нечто необычное. В глубинах тела черепахи находился еще какой-то удивительный объект. Он имел слабую энергетическую пульсацию, но при этом буквально будоражил разум девушки. Интуиция подсказывала, что, несмотря на слабую духовную составляющую, это что-то действительно очень ценное, даже ценнее большого кристалла. Девушка долго не могла принять решение. Покинув черепаху и спрятав кристалл в надежном месте, она еще сутки ходила в размышлениях. С одной стороны, путь до неизвестного объекта явно был больше, чем до сердца с кристаллом. А кроме того, было вообще непонятно, что там лежит. Это могло быть что-то ценное, что-то бесполезное или вообще опасное. С другой же стороны, интуиция редко подводила девушку, и игнорировать ее было глупо. В конце концов, она все же решилась, и уже на завтра вновь отправилась на пляж. Следующая неделя показалась Дарганке настоящим адом но все-таки девушка не сдалась и достигла своей цели. «Что это за хрень?» — нащупала юная воительница неровный упругий комок плоти, уже совершенно не испытывая никакой брезгливости. «Был бы здесь свет! Черт! Придется тянуть на выход! Хорошо, хоть шея у твари достаточно толстая, и я смогу вытянуть эту штуку!» Тащить непонятную мерзость размером с крупный булыжник было непросто. Но к ночи девушка все же справилась. Фуф. Наконец выбралась она на свежий воздух. Как же я устала. Вот дерьмо. Уже так поздно. Кинув взгляд на массивный комок плоти, девушка махнула рукой и отправилась домой. Утром разберусь. Сил все равно уже нет. На следующий день стоило первым лучам солнца только осветить островок, Дарганка была уже возле своей находки. «Что это за хрень?» — нахмурилась она и начала аккуратно разрывать комок. Ценность явно находилась где-то внутри. Потратив на это еще несколько часов, изумленная девушка застыла, словно вкопанная. «Не может быть!» Очистив объект в воде и внимательно изучив его, она осознала кое-что важное. «Твою ж мать! Это...» Это даже круче кристалла! Но мне нужна лодка. Придется рассказать все отцу. Тсс! Не хочу делиться с этим болваном, но выбора нет. Награда того еще как стоит. Остаток дня Дарганка размышляла, как бы все объяснить отцу и не остаться в итоге в дураках. После чего наконец решилась на разговор. Убедить старика оказалось непросто, особенно до последнего скрывая суть самой находки. Но в конечном счете, тот все же пообещал помочь. Впервые в жизни девушка была рада, что ее отец хоть и злобный ворчун, запрещающий все на свете, но не дурак и не ублюдок. Таким образом, уже спустя день, они покинули Малый Квельд, самый западный остров Авлейма, направившись к областному центру. Об империи Вечного Пути знали даже в их захолустье, так что они не сомневались в том, куда и к кому плывут. Незаметно миновало три дня. Открылась дверь, и в помещение величественно вошла высокая, обворожительная женщина с кошачьими ушками и хвостом, одетая в роскошные фиолетовые одеяния иерарха храма Вечного Пути. Нервно ждущая результатов Дарганка, а также ее отец и еще несколько рыбаков из деревни, без которых управлять лодкой в открытом море было бы невозможно, Резко вскочили со стульев и, упав на колени, склонились до пола. По одному лишь присутствию незнакомки было понятно, что она крайне могущественный мастер. «Поднимитесь!», «Поднимитесь — велела Ньяка Налавиус. Трясущиеся смертные моментально подчинились ее властному голосу. «Вы его нашли? Это... это была я!» Опустив взгляд, неуверенно подняла девушка руку. Я обнаружила черепаху и вытащила его из нее, потом увидела метку и вспомнила новости. Но они помогли мне привести его сюда. — Так и было, госпожа! — добавил отец Дарганки. — Хорошо! — мягко улыбнулась Ньяка. — Каждый из вас получит по тысяче лазурных кристаллов и грамоту почетного подданного Империи Вечного Пути. — Деньги уже зачислены на ваши счета, что мы открыли в местном банке. Грамоту получите на выходе. — Ну а ты, — повернулась она к девушке, — можешь дополнительно просить чего угодно. Но не спеши со своим желанием. Хорошенько обдумай его. Как решишь, приходи в городскую ратушу и обратись напрямую к мэру. Не беспокойся, тут уже знают, кто ты и зачем придешь. Um... «На самом деле...» «Что?» «Я уже знаю, чего я хочу». «Вот как? И чего же?» «Хочу вступить в изумрудный храм воина». «Уверена?» «Точно!» «Я могу приказать зачислить тебя в изумрудный храм воина в качестве особого ученика. Тебя будут обучать, дадут знания и ресурсы». — Но если за отведенный учителями срок ты не проявишь достаточного таланта и воинских качеств, то будешь исключена. Согласна на такое? Еще не поздно передумать. услышанное не обрадовало Дорганку. На миг она задумалась о других вариантах, но затем резко покачала головой. — Я согласна. — Что ж, да будет так, — кивнула Ньяканалавиус. — Не покидай город. Через какое-то время за тобой приплывут. На этом все. Покинув комнату, женщина вскоре через сеть порталов вернулась на Кайзерс Арк. Иссохший, искалеченный, настолько ослабший, что даже стерлась татуировка храма, но все-таки живой. Не сумев сдержать эмоций, расплылась она в улыбке. Попав в личное измерение Рагнара, где тот уже активно подвергался исцелению массивами Умбертольда. «Конечно, руны истинно и так подтвердили это и даже сузили область поиска, но это все равно ничего не дало. Даже если бы мы не потратили почти все до и во время войны на допрос пленных и планирование важных операций, то все равно бы не нашли этого дурака». Руны истины не могут долго фокусироваться на одном объекте через информационный уровень реальности. Пять-шесть вопросов не о тебе, а о чем-то, что лишь связано с тобой, и они попросту перестают работать. Даже если потом задавать вопросы кому-то другому, кто тоже связан с объектом, ничего не изменится. Это, конечно, логично, ведь иначе руны истины позволили бы вызнать о ком-то вообще всё простым перебором вопросов. Но как же это бесит! Кто же знал, что его сожрала какая-то тварь, из-за чего он все время перемещался, пока черепаха все же не сдохла, не сумев переварить что-то настолько могущественное и даже испражниться?